Этот успех, сразу пришедший к ему, и подтолкнул его главным образом на поездку в Россию, кроме того, что он знал свое дело, он уважал и любил его настолько, что не хотел прибегать к низким способам искусственно созданной известности и предпочитал лучше бедствовать. «В чем же дело?» – спросил Варгин. – «Расскажите по порядку». «Да вот», – начал Герье. – «Только что вы ушли утром на работу, и я стал собираться на свою ежедневную прогулку, как вдруг сама Августа Карловна постучала ко мне в дверь и говорит, что меня спрашивают. Я очень удивился. Она сказала, что требуется доктор и что пришел еврейный лакей, по-видимому, из очень богатого дома. Можете себе представить, как я обрадовался?» «Ну еще бы», — согласился Варгин. Я накинул шубу, схватил шапку и, совсем одетый и готовый, вышел к лакею. Разумеется, я спросил, от кого он прислан, но он ни в какие объяснения не пустился, а потребовал лишь, чтобы я скорее следовал за ним. Я подумал, что необходима скорая помощь и что разговаривать некогда, и поспешил исполнить, что от меня было нужно. У калитки на улице стояла карета, Лакей отворил дверцу, посадил меня, сам сел со мною и отпустил на всех окнах кареты шторки. Он сказал, что это необходимо и что если я не хочу подчиниться такому обороту дела, то он сейчас же даст мне полную свободу и отпустит на все четыре стороны, а сам поедет за другим доктором. В моем положении капризничать не приходилось, да и против таинственности я ничего не имею. Будь что будет, подумал я и поехал». Путешествие было не особенно долгим. Карета сделала несколько поворотов и остановилась. Когда меня выпустили, я увидел, что она остановилась во дворе какого-то большого дома у заднего крыльца. Меня повели по черной лестнице на второй этаж. Лакей, приведший меня, показал мне дорогу. С лестницы мы попали в официантскую, совершенно пустую, а оттуда, через коридор, в столовую». Я никогда не видал такой столовой. Все стены и потолок обшиты резным темным дубом, и на огромном буфете красовалась только серебряной и золотой посуды, что комната казалась, несмотря на темный дуб, светлой и блестящей. Из столовой вела дверь в кабинет, огромный, в пять окон, точно зал, сплошь покрытый коврами. Тут огромные шкафы были полны книгами в Софьяновых переплетах, и повсюду виднелись дорогие вещи, признаюсь, я оробел». «Ну что же», – перебил Варгин, – «пока все отлично, богатый дом, а для молодого врача без практики попасть в богатый дом весьма лестно». «Так думал и я», – ответил Герье, – «но теперь, после того, что было потом, я предпочел бы, чтобы меня не звали в этот дом. В кабинете меня встретил приземистый старик в пудреном парике по-старинному и в красной бархатной шубке на лисьем меху. Фигурка у него была маленькая, бритое худое лицо, покрыто морщинами, большой нос и большой неприятный рот с тонкими ввалившимися губами». Он стоял у стола прямо против двери, в которую я вошел, и костлявыми руками отсчитывал сигнации. Он как бы не заметил моего прихода, не кивнул, даже не взглянул на меня и продолжал не торопясь свое занятие, словно нарочно рассчитывая на впечатление, какое должны были, вероятно, по его мнению, произвести на меня деньги. «Тут тысячи рублей», — сказал он наконец, тряхнув пачкой ассигнации и бросив ее на стол. Потом он взглянул на меня, глаза его мне показались зелеными, и этими зелеными глазами он как будто хотел прочесть все, что делалось у меня в душе. Мне казалось, что скверная лягушка смотрит на меня. «Вы иностранец?» — отрывисто спросил он по-французски. Я ответил, что около двух лет тому назад приехал из Женевы. Старик поморщился. «Но практики у вас нет?» Я ответил, что никакой практики у меня нет, и этим он остался доволен. «Ну так вот», — показал он наброшенные им на стол деньги — «Тут тысяча рублей, она будет ваша, если вы сделаете то, что от вас требуется. Я поспешил уверить его, что исполню свой долг. Тут дело идет о вашей выгоде», — резко перебил он и добавил. «Пойдемте». «Мы миновали несколько комнат, в последней из них маленькой, сплошь обитой несколькими слоями войлока, как это делают для буйных сумасшедших, лежал больной». Кроме простой деревянной кровати, на которой он лежал, другой мебели в комнате не было. Отвратительный удушливый запах стоял в ней, и я чуть не задохнулся, когда вошел. Старик остановился в дверях, сделал гримасу и зажал нос. Кровать больного была грязна до полной невозможности. За ним совершенно не ходили и не убирали. Сам больной оказался молодым человеком с довольно тонкими красивыми чертами лица. Он лежал без движения и не был в силах не только двинуть рукой или ногой, но даже говорить». Он взглянул на меня мутными, ничего не выражавшими глазами, попытался пошевелить губами, но не мог произнести ни слова. Я осторожно стал осматривать его, говоря, что я доктор, что не сделаю ему зла, а напротив, принесу облегчение. После осмотра мне стало ясно, что такое ужасное положение больного является следствием крайнего истощения. Прежде всего нужно было очистить воздух в комнате, положить больного в чистую постель и попытаться дать ему укрепляющее средства. На меня, здорового, воздух комнаты действовал так, что голова кружилась, и я сам близок был к обмороку. Старик тоже не мог выдержать зловония отошел от двери. Я направился к нему. «Ну что, осмотрели, видели?» – спросил он и быстрыми шагами пошел назад в кабинет.